Глава двадцатая. Разгневанный Хухао сжигает колдовскую книгу. Юн Эр по ночам посещает храм первого министра. Есть у небес сокровенная книга, полная разных чудес. Много вреда принесет она людям, коли неверно прочесть. Если же в книгу вчитаться с умом, знание с умом применять. станет нечистый докучливый дух духом предобрым тогда. Итак, Юнер раскрыла книжку и на первой же странице прочла слова «Способы приобретения денег». Дальше говорилось «Нужно взять шнурок, надеть на него одну монету, хлопнуть ею по ладони, положить на землю и чем-нибудь прикрыть. Затем взять чашку воды». Семь раз прочесть над ней заклинание, набрать в рот воды и, прыснув ею на прикрытую монету, воскликнуть «Живо!». После этого под покрывалом на месте одной монеты будет лежать целая связка в тысячу монет. «Вот, значит, как?» — подумала девочка, достала из-за пояса монетку, которую ей до нем дала старуха, надела ее на шнурок, положила на пол и прикрыла. ведром. Затем взяла воды, и прочитала заклинание, прыснула водой на ведро, сняла его и увидела, что на полу лежит целая связка медных монет. Юнер растерялась, не зная, что делать дальше. «Может, отдать родителям?» — думала девочка. «А если они спросят, откуда я взяла деньги, что я им скажу?» И тут у девочки возникла мысль. она осторожно отперла калитку в задней стене двора и бросила монеты в снег пусть мол думают что их подбросил кто-то из желающих помочь беднякам заперев калитку девочка вернулась в дом услышав как она вошла мать спросила все еще болит доченька нет больше не болит отвечала юнар прошла в свою комнату улеглась и безмятежно уснула а на утро когда все встали и умылись Мать понесла выливать воду за калитку и увидела на снегу связку монет. Схватив ее, она прибежала к мужу. «Смотри, нам кто-то подбросил целую связку монет. Я нашла ее на снегу у задней ограды». «Послушай, мать, лучше честная бедность, чем нечестно нажитое богатство», — пробурчал Хухао. «Наша дочь уже взрослая, и, возможно, эти деньги подбросил какой-нибудь молодой развратник». чтобы соблазнить ее, всем известно, что мы бедствуем, и начнем и тратить неизвестно откуда взявшиеся деньги, тотчас пойдут разговоры, от которых нам будет стыдно показаться людям на глаза. — Ну и бестолковой же ты, — рассердилась жена, — мало ли в столице богатых людей, которые помогают беднякам, но желают остаться в безвестности. — Ерунда! — возразил муж. Я тоже был богат, но разве помог хоть кому-нибудь? Старый дурень! Еще больше рассердилась жена. Неужто ты думаешь, что все такие, как ты? Есть же люди, которые делают добро от души. За что их и вознаграждает небо. У них ничего не сгорит от небесного огня, как у тебя. А дочери что ты сказал? Ведь глупее этого не придумать. Она у нас... И за ворота-то не выходит. Никого не видит, а ты несешь чушь о каких-то молодых людях». Жена так распалилась, что Хухао только рукой махнул. «Ладно, пусть будет по-твоему. Мне вчера дали триста монет, но на них долго и не проживешь. Теперь, когда у нас появилось еще тысяча, мы на пятьсот сможем купить риса на триста дров, а на остальные — овощей, соли и соевого соуса». «Как-нибудь зиму и переживем!» Все трое целый день радовались, а вечером, когда легли спать, Юн Эр подумала. «Вчера ночью мне удалось сотворить одну связку. Попробую сегодня сотворить вторую». Ближе к ночи девочка потихоньку встала, оделась, сунула за пазуху, припасенную еще днем, веревочку и стала на цыпочках пробираться к двери. «Ты куда, доченька?» — окликнула ее мать. «Опять живот разболелся». — соврала юн-эр. «Вот беда», — сокрушалась мать. «Пока сидели голодными, живот не болел, а тут на тебе! Видно, ты переела, и у тебя несварение желудка. Завтра же скажу отцу, чтобы купил лекарство». Эрова выскользнула из дома, пробралась во флигель и повторила все, что делала накануне. И опять перед ней выросла связка монет. Как и минувшей ночью, Она вновь бросила деньги на снег за калиткой, вернулась в дом и легла. На утро после умывания мать, как всегда, пошла выливать воду за калитку и вновь обнаружила связку монет. Обрадованная, она прибежала домой. «Странно?» — недоумевал Хухао. «Откуда эти деньги?» «Не болтай глупости, ничего странного тут нет», — сказала жена. «Деньги посылает нам дух-покровитель». «Видно, не хочет, чтобы мы голодали. Я оставляю их у себя». Вспомнив, как накануне сердилась жена, Хухао возражать ей не посмел, лишний определенно поддакнул. «Может, ты и права, мать. Оставь эти деньги. Будем понемногу их расходовать». Через несколько дней, когда снег уже стаял и погода прояснилась, жена сказала Хухао, «Пока у нас...» Еще есть кое-какие запасы, однако не мешает подумать и о будущем. Может, пойдешь прогуляешься? Вдруг встретишь кого-нибудь из знакомых и займешь немного денег?» Хухао не стал возражать и тотчас же ушёл. А жена от нечего делать отправилась к соседям поболтать. Оставшись одна дома, Юн Эр заперла дверь, вытащила книгу и раскрыла на второй странице. Здесь она прочла «Как сотворить рис?» «Хвала небу и земле!» — мысленно воскликнула она. «Если можно добывать рис, голодными не будем!» Юнаэр взяла в головах кровати матери ведро и корчагу для риса и пересыпала рис из ведра в корчагу. Затем ушла во флигель, поставила ведро на пол, прикрыла платьем, прочитала над ним заклинание, брызнула водой и воскликнула «Живо!» Тут же внутри что-то заколокотало, и над ведром начала расти гора риса. Растерявшаяся юнерпы забыла произнести запрещающее заклинание. Гора риса продолжала неудержимо расти. Наконец, прожавевшие обручи на ведре, не выдержав, с треском лопнули, и рис рассыпался по полу. Увидев это, девочка во весь голос заплакала. Как говорится в стихах, шнур обратился в монеты. Рисом усыпан весь пол. В миг обратились предметы, кто овладел колдовством. «Если какой благодетель обучит меня волшебству, стану слугою посмертно, жизнью своей отплачу». Мать, находившаяся у соседки, услышала плач дочери и прибежала посмотреть, в чем дело. Увидев, что весь пол во флигеле усыпан рисом, она удивилась. «Откуда здесь столько риса, доченька?» «Какой-то великан с мешком на плече вошел через калитку, высыпал рис и ушел», — солгала юн-эр. «Я так его испугалась, что заплакала». Мать поглядела на развалившееся ведро и лопнувшие обручи и спросила, «А как сюда попало ведро? Оно ведь стояло в моей комнате. И где рис, который был в нем? Тот рис я пересыпала в корчагу». а ведро взяла, чтобы насыпать этот, — продолжала врать девочка. А проржавевшие обручи на ведре не выдержали и лопнули. «Что это был за великан? И зачем он принес рис?» — продолжала допытываться мать. В это время в стену постучала соседка тетушка Чжан. «Да чего же вы, непонятливы, матушка Ху, просто какой-то богач, сам некогда познавший голод, «Решил вам помочь, но не захотел, чтобы люди узнали, кто он. Ведь доброе дело, сделанное тайно, ценится вдвое дороже. Ни в чем не сомневайтесь и принимайте дар. А если вы откажетесь, ваш благодетель может обидеться». Чтобы не вызывать у соседки излишних подозрений, мать прекратила расспросы и вместе с дочерью принялась убирать с пола рассыпанный рис. Как раз в это время вернулся Хухао. Застав мать и дочь за этим занятием, он напустился на жену. «Хороши же вы! Есть нечего, столько риса испортили!» «Это я-то испортила?» — разозлилась жена. «Да ты посмотри, наш рис в корчаге, а собираем и другой. Уже не знаем, куда его сыпать». «Откуда же этот рис взялся?» «Не знаю. Я была у соседки, пила чай. Вдруг слышу, дочка плачет. Прибежала и вижу». Пол весь засыпан рисом. «Чудеса!» — удивился Хухао. Юнэр говорит, будто через заднюю калитку вошел какой-то великан с мешком на плече, высыпал рис и ушел. Хухао был человеком неглупым и решил все проверить. Он открыл калитку, осмотрел все дорожки и, не обнаружив никаких следов, схватил палку и рассерженный бросился в дом. Юнэр, позвал он. Грозный вид отца так испугал девочку, что она спряталась в своей комнатушке и ни за что не хотела выходить. Наконец отец силой вытащил ее оттуда. «Зачем ты ни за что бьешь ребенка?» — завопила жена. «Замолчи, дура, тут дело серьезное!» — рявкнул на нее Хухао. Сначала две связки монет, потом рис. Спрашивается, откуда они... «Пусть девчонка расскажет по-хорошему. Если же посмеет соврать, до смерти забью». Юнер поначалу не осознавалась, но потом, не вытерпев побоев, взмолилась. «Отец, не бей, я все скажу!» Первый день, когда шел снег, мама послала меня купить лепешек. «Тебя тогда дома не было?» По дороге домой мне повстречалась старуха и сказала, что голодна. Я ей дала одну лепешку, А она мне ее вернула и говорит, что, мол, просто хотела меня испытать. А вместе с лепешкой она дала красный шелковый мешочек с книжкой и наказала, «Если тебе когда-нибудь понадобятся деньги или рис, загляни в эту книжку, произнеси заклинание, и ты получишь все, что хочешь». Я ей сперва не поверила, но потом две ночи подряд произносила заклинание, и деньги действительно появлялись. А сегодня, когда мама ушла, мне захотелось проверить, нельзя ли таким образом получить еще и рис. Кухао в не схватился за голову. «Сумасбродная девчонка, ты хочешь всех нас погубить? Ведь только недавно был издан указ ловить и уничтожать всех колдунов. А ты что делаешь?» И он снова принялся бить дочь. «Спасите!» — закричала юнер. Услышав за стеной крики, тетушка Чижан переполошилась и побежала успокаивать разбушевавшегося соседа. Дверь оказалась запертой, и, стоя снаружи, она уговаривала Хухао. «Юаньвай, не бейте ребенка, простите ее! А вы, мать, почему позволяете бить дочь? Эта девчонка прячет у себя непотребную книгу!» Выкрикнул разъяренный Хухао и тут же осекся. Какую книгу? О чем она? О всяких глупостях. Решив, что девочка прячет какой-то любовный роман, соседка вскричала: Господин Юаньвай, ваша дочка еще слишком молода, чтобы понимать такие книги. Разве за это бьют? От этих слов Хухао словно протрезвел. Да-да, вы правы, соседка. сказал он. и обратился уже к юн-эр. «А ну-ка, покажи свою книжку!» Юн-эр вынула из-за пазухи шелковый мешочек и отдала отцу. Хухао вытащил книжку, повертел в руках и спросил дочь. «Ты помнишь, о чем здесь говорится?» «Не помню», — отвечала девочка. Велев жене разжечь очаг, Хухао бросил в огонь книгу. И когда она превратилась в пепел, сказал дочери. На этот раз я прощаю тебя ради нашей соседки, но если это повторится и впредь, убью. Матушка как-то огню предала, изображение священное. Ныне же сжёг в очаге Йоаневай книгу одну сокровенную. Если бы смертное с пламенем так не забавлялись беспечно, не навлекли бы они на себя гневный огонь небесный. «Нет, нет, отец, я больше не посмею», — заверила дочь. «Смотри же», — предупредил Хухао. «И ничего никому не болтай. Узнают люди, плохо нам придется». Однако не будем отвлекаться от основного повествования и продолжим наш рассказ о Юн-Эр. Девочка в этот вечер долго плакала, и мать утешала ее. Так прошла ночь. А на следующий день отец снова ушел, а мать ушла к соседке. Оставшись одна, юн-эр заперла дверь и стала грустно размышлять. «Как жаль книгу, ведь ее ни за какие деньги не купишь. Старуха дала ее мне, желая добра. И пусть я сотворила немного денег и риса, все равно это лучше, нежели выпрашивать у людей. Жаль, что отец сжег книгу». и я не узнала, о чем в ней дальше говорится. Правда, старуха сказала, что если я захочу, она меня выучит искусство волшебства. Только для этого нужно, чтобы я позвала святую тетушку. Может, и вправду ее позвать? Вдруг у нее есть другая книга? Девочка прошла в надворный флигель и, обратив лицо к небу, тихо позвала. «Святая тетушка". И в тот же миг, опираясь на бамбуковый посох, во флигель вошла старуха. Юн-эр поклонилась ей, пожелала всяческого счастья и рассказала, как отец сжег книгу. — Книга не сгорела, она у меня, — сказала старуха, вытаскивая из рукава шелковый мешочек. Испуганная юн-эр упала на колени, но старуха подняла ее и ласково сказала. — Дитя моё! В одной из прежних жизней я была твоей матерью. И сейчас, увидев, как ты страдаешь, я пришла тебе помочь. Я могла бы снова дать тебе книгу, но ведь ты все равно не сможешь пользоваться ею дома. Так что доверься мне и слушай, что я скажу. Старайся выспаться днем и набраться сил. Укладываясь спать на ночь, не раздевайся. Поздно ночью, когда все уснут, и ты услышишь крик журавля. «Знай, это за тобой явился мой посланец. Потихоньку выйди из дому и садись на него верхом. Он принесет тебя ко мне, а утром точно так же доставит обратно. Я обучу тебя всем волшебным способам, описанным в книге, и ты будешь обладать таким могуществом и пользоваться таким счастьем, какие и не описать словами. Я бы рада». но только боюсь, как бы родители не обнаружили ночью, что меня нет, — нерешительно произнесла юнер. Что я им скажу по возвращении? Об этом не беспокойся, — сказала старуха и протянула девочке свой бамбуковый посох. Возьми вот эту палку и хорошенько спрячь ее. А вечером, когда будешь уходить, положив в свою постели прикрой одеялом. Родители увидят и подумают, что это ты спишь. Обрадованная девочка взяла посох, а старуха, взмыв к потолку, исчезла. Юнер сделала все, какие велела старуха, и стала ждать ночи. Вскоре после наступления сумерек, она действительно услышала крик журавля, сунула посох в постель, прикрыла его одеялом и потихоньку вышла во двор. Там ее уже дожидался журавль. Юнер села ему на спину, птица взмыла в воздух. и вскоре опустилась в неизвестном месте. И тут девочка увидела перед собой старуху, но уже одетую не так, как прежде. На ней была звездная даосская шапка и накидка из перифайста. Старуха протянула руку вперед, тотчас тот журавль исчез в её рукаве. Затем встряхнула рукавом, из него выпала маленькая фигурка бумажного журавлика. Испуганная юнер упала перед старухой на колени, Не бойся, дитя мое, успокоила ее старуха. Юнер поднялась и вдруг почувствовала, что находится не на земле, а на каком-то возвышенном месте. Где я? Спросила она. Мы с тобой на верхней террасе храма первого министра, отвечала старуха. Примечание храм первого министра, Храм, возведенный в честь выдающегося сановника. Конец. Примечание. Это самое лучшее место для наших занятий. Сюда никто не заходит. А теперь слушай. Прежде всего я научу тебя, как изменять свой облик. Проникай через окна и щели. Ходите и выходи сквозь закрытые двери. Затем выучу летать на скамье и перепрыгивать горы и скалы. «Любая скамья по первому твоему знаку поднимется в воздух и унесет тебя, куда ты пожелаешь». Юн -эр всецело доверилась старухе и с этих пор каждую ночь тайком уходила из дома. Не станем рассказывать о том, как училась юн-эр, а продолжим рассказ о Хухао. хао Время не стояло на месте, и вскоре рис, добытый юн-эр, был съеден. а деньги израсходованы. Просить помощи больше было не у кого. Семье вновь грозил голод. И вот тут-то мать и вспомнила, как выручала их дочь. «Вот ты побил дочку и сжег ее книгу», стала упрекать она мужа. «А теперь и сам голодаешь, и нас хочешь уморить». «Что же теперь поделаешь?» разводил руками Хухао. «Надо было раньше думать». или ты вообразил когда жёг книгу что деньги и рис нам больше никогда не потребуются теперь я понял что поступил необдуманно признался хухао слишком поздно понял ничего не поделаешь придется просить у дочки прощения может она припомнит свой способ и добудет нам немного денег и риса да после того как ты ее поколотил она почти не разговаривает с нами Только и знаешь, что целыми днями сидит у себя в комнате. А вечером, как ляжет, так спит мертвым сном, не добудешься. Такое послушное дитя стало. Теперь вот сам к ней иди и оправдывайся. Хухао прошел в комнату дочери и ласково спросил. «Доченька, ты не помнишь, что говорилось в той книге о добывании денег и риса?» «Нет, отец, не помню», — отвечала юн-эр. Ты уж, доченька, на меня не обижайся, а постарайся вспомнить, — просил Хухао, — спаси нас от голодной смерти. Не успела юн-эр рта -эр раскрыть, как в комнату вошла мать и напустилась на мужа. — Да чего ты к ней привязался? А ты, доченька, не помни обиды. Помоги нам, — обратилась она к юн-эр. «Да — Да-да, доченька, помоги, — подхватил Хухао. — Я тебя больше никогда бить. не буду». «Когда отец меня бил, я все позабыла», сказала юнер. «В памяти остались только какие-то обрывки. Не знаю, получится ли у меня. Если хочешь, отец, принеси сюда скамейку и сядь на нее. А уж я покажу, что могу». Отец исполнил просьбу дочери. Не успела юнер пробормотать заклинание, как скамейка оторвалась от пола И взвелась вверх. У стукнулся головой, о потолок и завопил Спасите! Если бы не потолок, он, пожалуй, взлетел бы к самым небесам. Поистине не дозволено было ей проявлять талант колдовства. Первонаперво нужно теперь разыграть родного отца. Если хотите знать, Что после этого произошло с Хухао, прочтите следующую главу.